Предисловие. Сначала я думал назвать книгу Кто не спрятался, я не виноват. Люди моего возраста помнят, что когда-то дети играли не на компьютере или планшете, а в прятки. А там водящий произносил: "Пора не пора, я иду со двора, кто не спрятался, я не виноват". Но потом я засомневался. Понятны ли сегодня ассоциация, прежде казавшейся очевидной? Оба, водящий в прятках и криминалист, кого-то ищут. Когда пишешь письмо, в большинстве случаев представляешь себе адресата лишь в общих чертах: директор банка, служащий налогового управления, редактор газеты. Что же говорить об аудиокниге? Кто вы, мой слушатель? Хотелось бы знать, ибо нам предстоит провести вместе много часов. Вообразите, что в волею случая мы оказались в одном купе поезда Москва-Париж. Времени у нас более чем достаточно. Я буду рассказывать, а вы слушать и задавать вопросы. Большинство вещей окажутся для вас в нове. С чем-то вы согласитесь, а в иных случаях хмыкнете и не поверите. Ведь в фильмах все не так. И полезете в интернет. Уж там-то, конечно, сложная истина в последней инстанции. О чем же мы будем говорить? О том, как быть полицейским, о преступлениях, о работе эксперта. Криминалистика специальность, о которой обычные люди имеют совершенно превратное представление, основанное на детективном чтиве, сомнительного качества зарубежных сериалах и их убогих российских клонах. К концу аудиокниги вы будете ориентироваться в основных методах работы со следами рук, научитесь смотреть на место преступления глазами профессионала. И каждый из вас сможет примерить на себя этот нестандартный вид деятельности. А смог бы я? В практике эксперта много грязи и мало приятных моментов. Криминалист-оперативник зачастую видит за неделю столько крови, сколько средний обыватель за всю свою жизнь, ну, если не больше. Современная криминалистика немыслима ни не только без инженерных и компьютерных технологий, но и без химии, физики и биологии. По мере возможности я постараюсь не пугать вас формулами и заумной терминологией, но и лёгкой светской беседы не ждите. Иногда будет казаться, что мы отдаляемся от основной темы: от отпечатков пальцев, ДНК, порошков и кисточек страшных убийств. Но это лишь на первый взгляд. Порой возникающие по ходу рассказа ассоциации и связи не менее интересны, чем сама тема, тем более, что у них общие корни. Более чем двадцатипятилетний опыт работы полицейского в далеко не самой спокойной стране Израиле. Неплохо, когда собеседник в дальнем путешествии элементарно начитан. Но совсем здорово, если он эрудирован и любопытен, интересуется историей и наукой и обладает жизненным опытом. Именно таким я вас себя и представляю. Надеюсь, нам не будет скучно вместе, и время до Парижа пролетит незаметно. Глава первая. Автор впервые оказывается на месте тяжкого преступления. Процент раскрываемости тяжких преступлений в Израиле очень высок. Нераскрытых убийств по пальцам перечесть. Одно из них оказалось моим первым делом. Скромная девушка Марта Берг, родом из Финляндии, работала секретаршей на небольшой мебельной фабрике в пригороде Иерусалима. Всегда пунктуальная, зимним утром 1993 года она не пришла на работу и даже не позвонила в офис, чтобы сообщить, что приболела. На предприятии, где все работники скандинавы, это вызвало недоумение. А через сутки пенсионер, иммигранты из России, собиравшие по утру грибы километров в двадцати от финского поселка, увидел на дне глубокого оврага полусожженную машину, из окна которой торчала рука. Лишь выходцы из стран СНГ собирают в Израиле грибы, все остальные покупают их в магазине. Мобильных телефонов тогда не было. Так что пока старик добрался до ближайшего отделения полиции, пока объяснял дежурному по-русски жестами, зачем пришёл, пока заступила утренняя смена, пока неспешно выехала свободная машина, словом, мы с коллегами оказались возле старой BMW жёлтого цвета к вечеру, когда медики уже увезли тело в институт судебной экспертизы, а солнце садилось за Иерусалимские горы. Как вы знаете, человек воспринимает мир при помощи пяти основных чувств. зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Наверное, слух и вкус меньше всего задействованы в нашей работе. Осязание важно, зато органы двух остальных чувств перегружены до предела. Место преступления не только выглядит плохо, оно плохо пахнет. Всем нам знаком запах гари. И у крови есть особый запах, сладковатый, тошнотворный. Он преследует тебя на протяжении многих дней и возвращается Как всегда неожиданно, спустя годы. После тяжёлых случаев долго не хочется есть. Можешь только стоять под струёй воды, пока кто-нибудь не станет дёргать за ручку двери душевой. В те годы скромный бюджет отдела не позволял иметь мощные автономные источники света, а кабель от генератора, что в оперативном микроавтобусе, не дотягивался до дна Вади. В Вади и Врит. Высохшее русло реки неотъемлемая часть израильского ландшафта. Вокруг было тихо и красиво, и сожжённая машина выглядела здесь абсолютно чужеродным телом. Приехал эвакуатор. Мы зацепили BMW крюком на конце тросса, мерленно со скрипом закрутился барабан. Попав на кочку, автомобиль перевернулся вверх дном. Что-то маленькое, блестящее выпало из разбитого заднего окна. Я спустился вниз и подобрал с земли металлическую пудреницу. С годами профессионалы адаптируются ко многим раздражающим факторам. становятся порядочными циниками с шутками часто на грани фола. А вот какая-то маленькая деталь, вещичка. Банка домашнего варенья в холодильнике убита. Раскрыта поваренная книга на кухонном столе рядом с ограбленным молотком. Иногда убивают на повал. Пудреница. Что ей сделается? Вечно будет лежать на складе вещественных доказательств в пластиковом пакетике с штрих-кодом. И хозяйка она уже не понадобится. Вдумайтесь, вещи живучие нас. У них не бывает инфарктов, инсультов, посттравматических синдромов и аллергии на запах крови. Много интересного удалось узнать следственной бригаде о жизни Марты. Если есть понятие двойная жизнь, то это о ней. Кроткая финская девушка, боявшаяся опоздать на работу и никогда не перечевшая начальству. В той и второй жизни часто вела ночами интимные телефонные беседы с мужчинами бесплатно, и похоже, она никогда с ними не встречалась. Вскоре последовали задержания подозреваемых, но всех их пришлось отпустить. Есть такое понятие, вы его знаете – алиби на фоне полного отсутствия мотива преступления. Да и вещественных доказательств было не густо – все косвенные, кроме одного – спермы в теле жертвы. ДНК-анализ в те годы еще широко не применялся, а в банках ДНК криминалисты и мечтать не могли. В израильском уголовном производстве дела об убийстве не имеют срока давности. Каждые семь лет нераскрытые преступления передаются новой следственной группе, и та начинает с нуля. В последний раз я был на совещании по делу Марте Берг в 2015-м. Разведка тюремного ведомства передала полицейским коллегам, кто-то из заключенных, сидевших поджизненно. В разговоре бросил, что мол, была много лет назад у моего друга Нави в Иерусалиме забавная тачка, БМВ зеленая, как крокодил, до да сгорела. Искали, конечно, друга Нада, все напрасно. По данным полицейской разведки, он давно живет в другой стране и под иным именем. Соглашения об экстрадиции преступников с этим государством Израиля нет. Мы думали, что так никогда и не узнаем, в чью машину в тот день села Марта, в сумочке которой находилась блестящая металлическая пудреница.